Глава шестнадцатая Раз прозвонил телефон. Кентайр повернулся, отключил его и снова уснул. Было чуть позже шести, когда его затрясли. Он выбрался через много серых слоев и услышал издалека «Джимми сломался! Куски по всей квартире!» «Что вы за дьявол, мой друг?» Кентайр сел, чувствуя, что он в поту. Ямамуро дал ему зажжённую сигарету, и он несколько раз затянулся. "Ну, хорошо", сказал он. Лучи раннего солнца и шум утреннего движения окончательно разбудили его, когда он вышел из коттеджа, и он с ясной головой посмотрел на дрожащее существо на столе для бильярда и сказал: "Я сниму с глаз повязку, когда ты всё расскажешь, но не раньше". Отпустите меня, отпустите меня. Дайте мне видеть, плакал Охирн. Заткнись, или я оставлю тебя ещё на день или два, сказал Кентаир. Охирн задрожал и заставил себя почти молчать. Ты помогал убивать Брюса Ломбарди? спросил Кентаир. Нет, хрипящий плач. Я был там, но остальные, Селениу и Варкина, они это сделали, я его не трогал. «Выпустите меня отсюда!» «Заткнись», — сказал я. Кентайр глубоко затянулся. «Подозреваю, что ты лжешь о своей роли», — продолжал он. «Но сейчас это не важно, если ты правдиво ответишь на следующий вопрос. Кто вас нанял?» «Не знаю». «Прощай», — сказал Кентайр. «Не знаю! Мне не говорили! Селенио знает! Я нет! Я только работал на Джо Селенио! Спросите его!» Ямамура, выглядевший так, словно его вот-вот вырвет, сказал: "Вероятно, это правда, Боб. Наш главарь позвонил в Чикаго Селеню, и тот взял пару помощников. Чем меньше они знают, тем лучше. Селеню получает у главаря деньги и сам расплачивается с остальными". Кинтер простонал: "И мы поймали одного из этих тупиц. Что ж, посмотрим, что ещё можно узнать". Охирн говорил жесткими фразами, как автомат. Его воля, никогда не бывшая сильной, оказалась сломленной. Он отвечал на вопрос и, не пытаясь ничего скрыть, но отвечал как робот. Селенио связался с ним и Ларкиным во вторник на прошлой неделе. Очень хорошо оплачиваемая работа – 10 тысяч долларов по завершении первого задания и по 100 долларов в день в ожидании второго задания. Нет, не знаю. Не знаю, кто ещё нам был нужен. В тот же вечер они втроём улетели в Сан-Франциско. В промежутке в среду и в четверг Селенио совещался с тем, кто их нанял, а Ларкин и Охирн искали подходящий дом. В пятницу они сняли дом в бедном пригороде на юге, и каждый из них купил по хорошей подержанной машине. Тем временем в четверг вечером Ларкин и Охирн избавились от Гвидо. Это было сделано по приказу Селенио, полученному, очевидно, от босса. Босс сам сделал так, что Брюс пришёл в этот дом. Позвонил ему по телефону и рассказал какую-то правдоподобную историю. Они очень просто взяли Брюса, связали его под угрозой пистолета. Селенио допрашивал его. Брюс от гнева был упрям. Кентавр знал, каким упрямым он может быть, и допрос занял несколько часов. Даже после этого они для уверенности ещё немного его пытали. Наконец, перерезали ему горло на дваны, одели в старую одежду и выбросили тело на другой стороне залива вечером в субботу. Вопросы у блюдок Ряфтолкентайр. Вопросы силеню ничего тебе не подсказали. Всё на языке макаронников простанало хирня, я его не знаю. Опять италия. хотя подозреваю, что наш X приложил особые усилия, чтобы найти говорящего по-итальянски помощника, в качестве ещё одной меры предосторожности для себя. Пока ясно одно, сказал Ямамура, Гвидо чист. Неужели? с горечью спросил Кентаир. Было бы отличным поворотом представить себя козлом отпущения в этом плане. Он снова повернулся к искаженному бледному лицу на столе. «Что вы делали потом?» «Ждали в доме. Играли в карты. Селенио должен был в этот день получать деньги за работу. Наличными. Он пошел за ними. Ларкин вечером во вторник пошел платить сосунку ломбарды, потому что в понедельник тот не показался. Ларкин ввязался в драку. Мы не знали, что это значит». Ларкин позвонил боссу, и они говорили по телефону как макаронники. Силеньо приказал мне вечером привести к виду ломбарди. Я решил, что мы должны выяснить, что он знает, а потом, может, выбросить и его, но точно не знаю. Что-нибудь ещё было этим вечером. У Силеньо и Ларкина была другая работа. Где? Не знаю. Голос стал хриплым и еле слышным. Ты должен был встретиться с ними в доме. Я должен был вместе с ломбардией ждать их возвращения. Селеню не говорил нам больше, чем должен был. Сейчас они уже должны были вернуться. Не знаю. Допустим, они вернулись и не нашли вас, что они будут делать? Наверное, попытаются узнать, что случилось. Не останутся в доме, если покажутся, что что-то не ладно. Куда они пойдут? Не знаю, в какой-нибудь отель. «А что бы ты стал делать, если бы не смог их найти?» «Вернулся в Чикагу, наверное». «Никаких запасных явок», — сказал Ямамура. «Плохая организация». «Нет, если используешь одноразовый материал», — сказал Кентайр. «А этот негодяй как раз такой. Думаю, что и Ларкин тоже, хотя он более ценный и пошел в Селенево. Куда пошел?» «Сюда», — сказал Ямамура. вероятно убить кого-то ещё. Кентер тупо посмотрел на окурок сигареты на полу. Он не помнил, как бросил его. Прочтём в газетах, кто это был. Если цель не мы сами, сказал Ямамура. Сейчас всё кажется возможным. Он вздохнул. Что ж, пора звонить в полицию. Подождите, сказал Кентер. Но тот дом Один босс знает, что происходит там прямо сейчас. Ничего, я уверен. Если только потому, что Селенیو и Ларкина встревожит отсутствие Охирна. По крайней мере, давайте позавтракаем прежде, чем звонить. Вы сочините историю, которая сделает нас неоткровенными нарушителями закона, а я попытаюсь разобраться в своих мыслях. У меня есть идея. Она сводит меня с ума, Трик. Мне кажется, что я знаю, что происходит, но между мной и знанием какая-то стена. Стена, которую построил я сам. — Хм, — сказал Ямамура. Он задумчиво посмотрел на кентайра. — Да, возможно, стоит подождать, пока мы поедем. Кентайр продолжал, не сильно ударяя кулаком по ладони. Ямамура развязал ухирну глаза. тот лежал и плакал. Пока детектив делал завтрак в коттедже, Кентайр принял душ. Потом побрился, надел свежую одежду: футболку, брюки хаки, теннисные туфли. Всё это сделало его физически ближе к человеку. Но в глубине души он боялся и сам не знал чего. Когда вошёл Кентайр, на кухне появился Гвидо. Он застенчиво посмотрел на остальных. Доброе утро. Привет, сказал Ямамура. Берите яйцо и садитесь. Гвидо присел на край стула. Пока ели и пили кофе, все молчали. Почему-то голубая и зелёная планета за окном стала чужой. Они сидели в своей личной темноте. Я начал гвидо и замолчал. «Давайте», — сказал Ямамура. Кентайр слушал край муха. Он главным образом находился в своей голове. Искал что-то и не мог найти. — Я только хотел поблагодарить. Вот и все, — сказал Гвиду. — Все в порядке, — сказал Ямамура. — Послушайте, и вы тут сидите и тревожитесь из-за меня в некотором смысле. Видите ли, если мы поверим вам на слово, у нас не останется правдоподобных подозреваемых. Но на свободе два убийцы и их главарь. И они, вероятно, организуют ещё одно убийство, если оно уже не произошло. Чьё? прошептал Гвидо. Если бы мы знали, мрачно ответил Ямамура. Мы бы попросили полицию приставить охрану Но пока мы не узнаем, кто шеф, у нас нет возможности узнать, кто следующая жертва. Да, согласился Кентаир. Он сидел, выпрямившись, чувствуя, какие холодные у него руки, ощущая огромную пустоту. С каждым мгновением он словно всё больше удалялся от самого себя, от себя самого. Он думал, что мог бы найти врага раньше. У него достаточно фактов, чтобы понять это. Но всё ещё идёт шаг за шагом, идёт ощупью, но чувствует, что конец путешествия близок. И знал, не понимая, почему, что его ждёт ужас. Он сказал, чувствует резонанс в голове, как будто его голос вызывал эхо. Это должен быть тот, кто хорошо знал Брюса. Брюс пошёл в тот дом из-за телефонного звонка. У него нет машины, и он не брал машину Марджери. Это долгий путь трамваем и автобусом. Он не стал бы предпринимать его из-за пустяка. Он хотел узнать, почему его приглашают по этому адресу, которого он раньше никогда не слышал. Причем он никому не сказал. Позвонивший, он, конечно, мог находиться в Беркли, но он не мог бы не было. должен был назвать Брюсу очень важную, убедительную причину. Что за причина, не знаю. Сейчас это неважно, потому что это несомненно была ложь, но ложь, которую он принял от человека, которому верил. Он замолчал. Гвиду с мальчишеским азартом сказал: Кто знал его лучше его девушки? Гентаер сильно покачал головой, неуверенный, почему это его так поразило. "Нет", сказал ему Момура. "Слишком много ей не позволяет с этим согласиться. Один факт, что она не говорит по-итальянски. И у неё нет ни денег, ни связей, ничего". "У меня тоже нет денег", словно защищаясь, сказал Гвидо. "Насколько нам известно, у вас могут быть запрятаны" 10 миллионов долларов, сказал Ямамура. Гнев в лице Гвидо напомнил Кентеру Каринну. Он ухватился за воспоминание о ней, на минуту это его согрело, потом снова исчезло. Он содрогнулся. "Думаю, надо принять историю Гвидо", сказал он. В его словах не было цвета, но произносил он их быстро. Все психологические причуды это подтверждают. Он ударил меня стулом, чтобы дать возможность Ларкину уйти, потому что смертельно боялся. Но он плакал, причинив мне боль, даже такую лёгкую. Ещё разве мог этот пакет с марихуаной оказаться в ящике случайно? Даже если он собирался совершить какой-то поступок, который сделал бы его самым плохим парнем. Он бы не занялся таким серьёзным делом, как наркотики. Он мог бы за это попасть в тюрьму или быть депортирован. И зачем? По какой причине? Безумная ревность не объясняет такую сложную процедуру. Это должны были быть деньги. А где он, мелкий шоумен, переходящий от одного ночного клуба в другой, живущий за счёт родителей, когда не подворачивалось что-нибудь по выгодней? мог найти время для организации миллионного дела. Гвиду покраснел. «Эй!» — возмущенно сказал он. «Заслужили», — сказал я Мамура. Он повернулся спиной к Гвиду, который осел, надувшись. «Похоже, Икс не верит, что удар стулом можно повесить на парня, как покушение на убийство», — заметил он. «Тем более, когда вы так быстро пришли в себя». Возможно и нет. Клейтон пытался обрести ясность внутри своего сознания, но гвидо, опасаясь обвинений в торговле наркотиками, мог бы, когда полиция занялась бы им и стала прослеживать каждый его шаг, что-то рассказать. Но если бы он наконец разобрался в ситуации и сознался, было бы уже поздно. Он осуществил бы цель Икс. на несколько дней задерживал полицию. И то, что он так точно укладывается в схему, доказывает, что Икс хорошо знает семью Ламбарди. Вы исключили Майкелеса и сына, сказал ему Амура. Это подтверждает то обстоятельство, что гангстеры продолжают действовать, когда Майкелесы уже в тюрьме. Кто остаётся? Писатель Кинтер сказал: "Он приехал в город две недели назад и раньше никогда не встречался с Брюсом. У них было несколько встреч, во время которых они спорили по профессиональным вопросам. Откуда ему было знать Гвидо? Его единственным мотивом могло быть устранение Брюса. Достаточно простого убийства, не нужно приглашать трёх дорогих садистов, чтобы они его похитили и допросили". К тому же я доказал самому себе, не желая того, что он трус в физическом отношении. Сомневаюсь, чтобы он мог хоть о чём-то попросить такого как Ларкин или рисковать обнаружением. Нет, есть только один способ, которым Оуэн смог помочь убийцам, и сделал он это намеренно. Как? спросил ему Мур. Кинтер посмотрел на свои руки. Они были стиснуты, словно сжимали безопасного неубийцу Джейбеза Оуэнса. Но вокруг свистел ветер и гремело море. Оуэнс вырвался у него из пальцев и утонул вместе со всем остальным. И Кентаир, перекрывая грохот воды, сказал: "Да. Оуэнсу нужна была книга ведьм. Сначала он испробовал подкуп. Потом, как только узнал, что Брюс мертв, отправился в здание исторического факультета. Вероятно, хотел проверить, там ли Том. Но встретил меня и уговорил увезти Марджери на ночь. Он, как и все, знал, что она жила с Брюсом. Он вломился в квартиру. Любительская работа. Если бы он подумал, взял бы какие-нибудь ценности. Но он даже не заглядывал в те места, где не могла находиться книга. Одно это показывает, что это был он. Вчера он снова попытался в моём офисе и взял книгу. Но Клейтон всё, чего он достиг, только привлёк наше внимание. Он отчуждённо подумал, как они могут не замечать, что происходит с ним. И скоро ли окончательно сломается его скорлупа, и они увидят? Семья Брюса, спросил Ямамура. Ни мотивы, ни денег, ни связей, ни возможностей. Их можно списать. Может, кого-то из его друзей по университету можно устранить таким же способом. Нет. Но кто остаётся? Клейтон Какой мотив? И за все месяцы, что он был здесь, я бы обязательно узнал, если бы он был не честер. Никаких связей с преступным миром. Кто остаётся? Кентаир стоял перед последней стеной. У неё была форма наклонной палубы корабля. Если я правильно понял причину, сказал он, очень стараясь говорить ровно и спокойно. Думаю, я знаю. Что последует? Почему был убит Брюс? Потому что он что-то знал. Возможно, только это. Его пытали, чтобы точно установить, что он знает, и с кем мог поделиться этими знаниями. Этот человек и есть следующая жертва. Но что было у Брюса? Знания и истории? Книга ведьм? Переписка с горло у него условно распухло. На мгновение оно перестало пропускать слова. Переписка с дядей в Италии, который что-то рассказал ему. Что-то о мафии, фыркнул ему Мур. И ерунда. Брюс не понимал значения того, что знает, сказал Кинтайр. Грудь сжало как железным обручем. Он не мог хранить такую тайну. Он пошёл к Икс, вероятно, с предупреждением или с простой сплетней, как он думал. Конечно, не о кузине Джованни и не о бальбегойцах. Чем ещё это могло быть? Какая-то информация о преступлении в странах Средиземноморья. И боже, помоги нам. Кентайр встал и, отброшенный им стол, упал с грохотом. И словно не он закричал «Марджери! Она следующая!» Он сам в это время стоял среди волн прибоя и слышал, как ломается мачта. Ямамура посмотрел на него, выругался и схватил телефон. «Я пойду туда», — выдохнул кентайр. «Я могу успеть». Может ещё не поздно. У них была вся ночь, сказал Ямамура. Он набирал номер. Кинтайр натолкнулся на дверь, смутно подумал, что надо её открыть. Кто-то взял его за локоть, он оттолкнул руку. "Спокойней", сказал Гвидо. "Позвольте, я вам помогу". Ямамура сказал в трубку: "Тим, говорить трик. Забудь о формальностях, отправь машину к квартире Марджери Таун". Она может быть ещё жива. Нет, я не помню проклятый адрес. Для чего существуют справочники? Вы не в состоянии вести машину, сказал Гвидо. Где ваши ключи? Пойдёмте, покажите мне дорогу. Кентайр всю дорогу дрожал. Гвидо вёл машину так быстро, что часть Кентайра, всё ещё застрявшего среди рифов моря, смутно удивилась. Но они не опередили полицию. На ступеньках их встретил офицер Моффет. Лицо его было мрачное. Мы опоздали, сказал он. Ей перерезали горло. Я ожидал этого, сказал Кентайр. Ужас поглотил его.